Глава 7. Влад. Я рано радовался тому, что от меня все отвязались. Через зал ко мне шла эффектная дама и улыбалась голливудской улыбкой. Это она вчера игриво махала мне рукой. Элегантное платье цвета баклажана демонстрировало все её достоинства. Глубокий вырез чуть не до талии. Узкая юбка очень короткая. Явно перебор. Думаю, дама моя, ровесница, в таком возрасте пора перестать откровенно оголяться, уже не девочка. Туфли на высоченные шпильки и роскошная укладка не спадающих на плечи ярко рыжих волос дополняли картину. Ну вот, я до тебя и добралась. Она по свойски чмокнула меня в щеку и нежно вытерла след от помады. Неужели не узнал? Думала вчера подойдешь ко мне поздороваться. Но ты всё ещё дуешься, как мальчишка, честное слово. Простите, с удивлением посмотрел на рыжеволосую даму. Я должен её знать? Неужели забыл? Не верю. Дело на обиделась она. Присмотрелся внимательнее. Лицо вроде знакомое. Напряг мозги, но вы. Нет, что-то не припоминаю, признался я. Очевидно, вы обознались. Она не скрывала разочарования. Не узнаешь свою первую любовь? Светлана Бочкарева, твоя жестокая одноклассница. Снова расплылась она в светской улыбке, показывая все тридцать два зуба. Надо отдать должное, все зубы были в идеальном состоянии и походили на ровный жемчуг. Безумно рада тебя видеть. Еще ее на мою голову не хватало. Да, теперь я её узнал. Моя первая любовь, моя первая и, кстати, последняя поражение. Одноклассница, несравненная красавица нашей школы и редкая стерва. Рыжая бестия, которая изменила мою жизнь. Правда, в лучшую сторону. За это я ей бесконечно признателен. Я не видел её после окончания школы и не хотел видеть. Забыл о ней навсегда. Стёр из памяти, выкинул из жизни. Советская Бачкарёва крутила парнями, как хотела. Любила поддеть, дерзливая и была неприступна, как средневековая крепость. А мы ходили за ней табуном, выполняли любой её каприз, молодые идиоты. Теперь это смешно, а тогда сколько сердец она разбила. Перед выпускными решился признаться Бачкарёвой в любви. Она благосклонно позволила пригласить ее на свидание. Я впервые заработал деньги для того, чтобы купить роскошные букеты за рос. Он был великолепен и стоил как половина зарплаты моей мамы. Я был страшно горд. Прекрасная Светлана сидела в городском парке на скамейке, закинув ногу на ногу и эротично улыбалась. Такой улыбки я раньше у девушек не видел. Она склонила голову на бок и слушала. Как я волнуюсь и заикаясь, признаюсь ей в любви. А потом звонко рассмеялась, взяла букет и швырнула его в мусорную урну. Этот серебряный смех потом долго преследовал меня. Придёшь, когда хоть чего-то достигнешь в жизни, неудачник, бросила она мне в лицо. Что ты себе возомнил? Кому ты вообще нужен? Из-за кустов выскочили её подружки и начали потешаться надо мной. Тогда мне хотелось провалиться сквозь землю. Света чувствовала себя принцессой не меньше. Родители у неё были не из простых. Папа академик, работал в области космических исследований и постоянно мотался по заграницам. Мама известный в городе врач-гинеколог. Очень состоятельная семья. А у меня родители торговцы, как презрительно назвала их Света. Однако её насмешки подстегнули меня. Я решил, что преуспею в жизни и добьюсь бессердечной принцессы. Поступил в университет, учился и работал, уставал и изматывал себя, но упорно шёл к цели и добился в жизни всего, к чему стремился. Правда, к тому времени уже и думать забыла Светки. Роскошные красавицы были готовы на всё ради моего внимания, и Бачкарёвой было до них очень далеко. Неудачный опыт первой любви не прошел даром. Я перестал верить женщинам, понял, что они хотят только денег и успеха. Разуверился в любви и привык к одиночеству, привык настолько, что много лет не собирался ничего менять. Но когда я говорил свой дурацкий тост, глубоко в груди что-то шевельнулось. Мне захотелось ласки и искренней, не покупной. Однако, Соря, по-всему в моём положении это невозможно. Женщины интересуют только мои капиталы, а не моя душа. И вот теперь моя первая любовь стояла передо мной и не вызывала у меня ничего, кроме досады. Говорит нам с ней не о чём. Я олигарх с индоргаша, она дочь академика, и нас ничего не связывает. Меня пригласил Кирилл, зачем-то сообщила мне Светка. Это и так было очевидно. Предполагаю, Бачкарёва сама напросилась. Она всегда любила роскошные вечеринки. Как у тебя дела? задал я дежурный вопрос. Великолепно. Широкая белозубая улыбка озарила её ухоженное лицо. Я корреспондент в питерском журнале, веду раздел модных тенденций в современном искусстве. Кстати, второй раз в разводе. Детей пока не завела. А ты так и не женился, как я погляжу. Не смог меня забыть? Мила. Не смог найти подходящую спутницу жизни, кивнул я машинально. Я остановилась в вашем отеле на несколько дней. Хотелось бы встретиться с одноклассниками, пообщаться, вспомнить школьные годы. Она погладила лацкан моего смокинга. Придёшь? Мне это было совершенно неинтересно. Как получится? пожал я плечами. У меня свободного времени мало, скоро надо возвращаться в Лондон. Встреча старых друзей это всегда здорово. Посидим, поболтаем, нам всем есть что вспомнить. Хорошая идея, но дел по горло. Да ладно, не дуйся. Не можешь забыть мою шутку. Прости, это было очень глупо. Юношеский максимализм, ты же понимаешь. Я уже давно всё забыл. Столько лет прошло. 19 или уже 20 юбилей. Время летит. А тупоминание о прошедших годах свет ко передёрнуло. Это неважно. Да, пожалуй, снова кивнула я. Да когда же она отвяжется? Знаешь, а ты мне тогда нравился. Она положила руку мне на плечо. Очень. Только я виду не подавала. Хотел оказаться неприступной. неприступной да неужели это с одноклассниками она была холодна как айсберг зато прохода не давала сыну ректора университета парень учился в параллельном классе но дочь академика его не интересовала он встречался с обычной девочкой вот Светка и бесилась а я тогда не соответствовал её статусу как же хорошо что она тогда дала мне от ворот поворот Да, в детстве на многие вещи смотришь по-другому. Мне не терпелось побыстрее отделаться от навязчивой собеседницы, но свет не отставала. Хочу пригласить тебя на чашечку кофе. Это ты себе позволить можешь? Я выдержал паузу, как драматический актёр, и уже отлично знал, что ей от меня надо. Так почему бы не взять реванш за детскую обиду? Теперь она всеми силами из кожи вон лезет, Чтобы добиться моего внимания, пусть попробуют. Молчание затянулось, и Бочкаревой пришлось нарушить его первой. Она порылась в сумочке и натянуто улыбнулась. Вот моя визитка. Позвони, как выберешь время, попросила она. Тон игривой девочки ей не шел. Я буду ждать. Вон она как запела. Позвони и буду ждать. А ведь я так и остался сыном торговшей. Ничего не поменялось. И звонить я ей не буду. Уверена, она сама найдёт номер моего телефона и позвонит, думаю, уже завтра. Как же всё предсказуемо и жутко скучно. Хорошо, пообещал я Светке. Непременно позвоню. Пошёл в бар и взял коньяк. Светлана всё ещё стояла посреди зала. От чего она ждала после стольких хлет? что я упаду к её ногам от счастья и сразу сделаю предложение, ведь она не зря мне сообщила, что разведена, аж два раза. И на что там мне такая женщина сдалась? Ещё раз обвёл взглядом зал. Нет тут моей незнакомки? Увы. И вдруг я увидел её. Она стояла около какого-то экзотического растения, похожего на лопух с дарявыми листьями. Моя ночная бабочка. Моя призрачная гостья. Я узнал её глаза. Она смотрела испуганно, как сегодня ночью. Бросился к ней через зал, но она растворилась, как мираж. Нежный запах розы ещё летал в воздухе, но моя незнакомка снова исчезла. Да и существует ли она вообще? Может это плод моего больного воображения? Спросил танцующих: "Может кто видел, куда ушла одинокая девушка?" Она только что стояла тут у огромного цветка, но никто не обратил на нее внимания. Все равно найду ее, во что бы то ни стало. Кинулся в холл, потом на лестницу. Мне показалось, я уловил сладковатый аромат розы, та милительный и нежный, но он растворился в воздухе, и я потерялся лет. Спустился на первый этаж. Там ее не было. Потом пошел на подземную парковку. И тут никого. Моя незнакомка снова ускользнула от меня. Свадебные торжества завершились, воскресенье подошло к концу. Я вернулся в свой номер и опять поймал себя на мысли, что привык к одиночеству, к пустоте в душе. И вряд ли это когда-либо поменяется. Но почему так упорно хочу найти свою ночную гостью? Я не знаю ответа.